Глава 34. В столовой при служебной гостинице с ее белыми облицованными кафелем стенами было чисто и прохладно. Когда Дроздов с Гнедичевым вошли внутрь, в ноздри ударил специфический кухонный запах. Посреди большой комнаты стояли металлические плиты, а в углу были свалены черные полиэтиленовые пакеты с мусором. Дроздов смотрел то на Гнедичева, то на мешки. Мусорщик был абсолютно спокоен, Хотя по спине майора пробежал холодок. Тучный комендант гостиницы, светловолосый и розовощекий, мыл руки. Пар от горячей воды покрыл испаренные стекла и у очков. Можете забирать, сказал он. Полны под завязку. Осталось от завтрака, даже жалко выбрасывать. Гнедищев и дроздов взяли по мешку и, выйдя наружу, бросили их в баке. Майор поднял глаза. Комендант стоял на крыльце, внимательно наблюдая за ними. «Заберите и это», — сказал он и указал рукой на два полиэтиленовых мешка, стоящие возле крыца. Дроздов взял один и закинул в бак. «Погодите, в зале осталось еще». В сопровождении Гнедищева комендант ушел внутрь, даже не взглянув на Дроздова. Выждав минуту после их ухода, Дроздов открыл дверь в коридор, окинул его взглядом. В коридоре тускло горел свет, поблескивала зеленая линолеумная дорожка, ведущая к лестнице. Всюду была казарменная чистота. Царила тишина. Сняв плащ, Дроздов спрятал его в выгородке за батарею, оставшись в сером мундире охранника. Он вышел в коридор и по лестнице поднялся на второй этаж. Звук его шагов по ступенькам гулким эхом раздавался под сводами здания. Поднявшись, он подошел к двери нужного номера и остановился, глядя на металлическую табличку с цифрами 22. «Что вы хотели?» раздался голос у него над духом. Дроздов оглянулся. Рядом с ним стоял здоровенный охранник. У него был встревоженный вид. Дроздов не знал, откуда он появился, но, увидев боковой коридор, решил, что охранник вышел из него. — Ищу туалет, — нашелся он. — По коридору направо, — сказал охранник. Дроздов пошел по коридору, глядя на таблички с номерами. Нервы были напряжены до предела. Он пытался успокоиться, убеждая себя, что все пойдет гладко, как по маслу, но мысль об охраннике не давала Дроздову покоя. Если этот крепыш окажется сопротивление, его придется... Он пытался отогнать мысль о том, что придется сделать с ним в этом случае. Возможно, его придется убрать. Дроздов достал носовой платок, вытер влажные ладони. «Где же напарники?»